Глава 13. Интересное знакомство. Мистер Калин с огорчением прочитала, что вас мало интересует история. Но меня это не удивляет, потому что история вашей страны только начинается. Обидно, наверное, не иметь прошлого, которым мы так гордимся в нашей стране. А что касается торможения прогресса, как вы красиво выразились, то, быть может, вы не слышали о великой выставке. На следующий день, после того, как Эдвард вернулся в Лондон, он стоял перед дверями отеля Кингсвей и боялся войти, и не мудрено. Последний раз они с отцом виделись несколько месяцев назад, когда старший мистер Каллен предложил ему выгодный брачный союз с дочерью одного богатого, умершего британского джентльмена. То, что ему удалось избежать этого брака, можно назвать не просто везением или удачей. «Изменим правила, прозвучало в голове у Эдварда. Эту фразу он повторял себе весь путь до Лондона. Нельзя сказать, что Эдвард с отцом не выносили друг друга. Но конфликт между ними появился еще в то время, когда ему было одиннадцать. И продолжался до сих пор. А это никак не помогало ему попросить сейчас помощи у отца. Глубоко вздохнув, Эдвард постучал в дверь, которая практически тут же отворилась. «Добрый день, сэр!» С порога на него смотрела миловидная горничная. «Могу я чем-то вам помочь?» Эдвард ожидал, что ему откроет старый слуга отца, но никак не молоденькая служанка. Это заставило растеряться его еще больше. «Да, мне сказали, что это номер мистера Калина». «Совершенно верно, сэр». Она улыбнулась. «Но мистера Калина сейчас нет дома». Эта новость отчасти расстроила Эдварда, отчасти наоборот обрадовала. Данное обстоятельство позволяло отложить срок его мучений еще на некоторое время. «Передайте, пожалуйста, мистеру Калину что приходил его сын. Я тогда загляну чуть позже. Он уже развернулся, чтобы уйти, но тоненький голос остановил его. — Мистер Каллин, постойте! Я уверена, миссис Каллин примет вас. Горничная отошла в сторону и отвела руку в приглашающем жесте. — Проходите, я сейчас доложу о вас. Она легким движением закрыла за ним входную дверь и растворилась в одну из комнат. Не прошло и минуты, как она вернулась. — Прошу вас, сэр, идите за мной. С лица корнишной он вошел в большую, хорошо обустроенную гостиную. Около окна стояла женщина с безупречной фигурой и огненно-рыжими волосами. Она выглядела всего лет на десять старше Эдварда, и тут у него в голове промелькнула мысль, что это, возможно, его новая мать. Эдвард Каллин Представился он лично, как это подобает джентльмену. «Сын, значит...» Ее взгляд скользнул по его телу, и у него возникло странное ощущение неловкости. «Ну, садитесь. Не стойте на пороге, мистер Каллин. Или я могу называть вас Эдвард. Мы ведь теперь семья?» «Да, конечно, миссис Каллин». «Миссис Каллин?» Она расхоталась, никогда не думала, что меня кто-нибудь так назовет. «А как к вам тогда обращаться?» «Можете называть ее графиня Паретти или просто Виктория». Раздался женский голос из-за двери справа. «Тетушка Виктория», едва прошептала она, понизив голос. Вскочив на ноги, Эдвард повернулся к двери, откуда появилась красивая женщина с темно-рыжими волосами и радушной улыбкой. «Я Эсми, Меледит Калин. «Я жена вашего отца и ваша...» Она засмеялась. «Ну, я не совсем уверена, но, наверное, мачеха. Хотя вы уже вышли из этого возраста. Можете называть меня Эсми». «Сочту за честь». «Вы себе меня по-другому представляли». «Я думал, в оперная певица». «Была в прошлом». Эсми села на диван напротив Эдварда. «Хотите, я могу вам показать, как одной нотой можно расколоть стакан?» «Не надо». — А то здесь только грязи будет, — сказала Виктория. — А вообще, это очень хороший трюк. — Мне хотелось бы на это посмотреть, — усмехнулся Эдвард. — Но, пожалуй, не сегодня. — Как хотите. Я ожидаю вашего отца. Он скоро должен прийти. А пока можем познакомиться. Наверное, у вас много вопросов, и я с радостью отвечу на все. Наверняка это странно, когда в таком возрасте, как у вас, вдруг появляется мачеха. — Да уж, не по себе, — сказал он, а, посмотрев на Викторию, решил, что все могло быть намного хуже. Я плохо помню свою мать и никогда не думал, что отец женится снова. — Я тоже не думала, что опять выйду замуж. Когда я была юной, я вышла замуж за маэстра, который скончался трагической смертью. — Его проткнул мечом? Ревнивый муж какой-то дамочки, — спокойным голосом сказала Виктория. Будто сообщила ничего не значащую подробность. И могу добавить, что совершенно заслужена. Эсми сверкнула на сестру предупреждающим взглядом. Мы были женаты два года, а после этого я полностью отдалась работе. Но теперь с этим покончено. Почему? Потому что я вышла замуж за вашего отца. Я хочу быть хорошей женой и матерью, а позже и бабушкой. Она улыбнулась ему тёплой улыбкой. И я рада, что к старости лет у меня появилась такая возможность. Тётушка Виктория будет счастлива качать вас у себя на коленях, произнесла Виктория с блеском в глазах, который Эдварду показался опасным. Прекрати, Виктория, хочу вас предупредить. Моя сестра всегда имела склонность проводить время с молодыми красивыми мужчинами. Эсми строго посмотрела на нее. Но она понимает, что племянники исключаются из этой категории. — Ну, разумеется. Хотя не понимаю, почему. — пропурчала Виктория в ответ. — Потому что я так сказала. Эсми снова повернулась к Эдварду. Несмотря на свое увлечение, она всегда выгодно выходила замуж. Это были мужчины богатые, с положением в обществе, И всегда намного старше ее. Не сочтите мой вопрос грубым и не обижайтесь, но почему вы вышли замуж за моего отца? Эдвард уже неоднократно думал над этим, и у него имелся один ответ. Однако теперь, когда он узнал Эсми, он не был уверен, что прав. Это нормальный вопрос. Деньги не мой главный интерес, сказала мачеха, разгадав его мысли. Я и сама очень богата. У нас с вашим отцом... Небольшая разница в возрасте, поэтому общие интересы. Кроме того, у него доброе сердце и щедрая душа. Он терпеливый, умный и веселый. Благодаря ему я снова научилась смеяться. Я влюблена в него и твердо настроена сделать его счастливым на всю жизнь. «Человек, о котором вы говорите, Карлайл Каллин?» — спросила Эдвард первое, что пришло ему на ум. «Конечно!» — рассмеялась она. Но я и не ожидала, что мы видим его одинаково. Я знаю, что в последние годы вы не ладили. Поэтому я была удивлена, увидев вас здесь. Я и сам был удивлен. Не исключено, что у него будут другие чувства. Ерунда, — улыбнулась Эсми. Он будет счастлив. Вы же знаете, как он вами гордится. Гордится? Похоже, это уже не первый сюрприз за утро. Конечно. Странно, что вы этого не знаете. Я и не представлял себе, «Зря. Он рассказал мне о вас все. Сказал, что вы отказались от его помощи, как финансовой, так и любой другой, как только закончили школу. Как, используя деньги, доставшиеся вам от матери, организовали рискованные предприятия. Как вы сами начали зарабатывать деньги, не дожидаясь, пока вам достанется отцовское наследство. Он говорил, что гордится вами, и он также точно уверен, что вы добьетесь всего, чего захотите. И еще...» Вы напоминаете ему его самого. Его? Эдвард никогда не думал, что хоть чем-то похож на отца. Он считает вашу идею выкупа и соединения железных дорог замечательной. Правда? Это неожиданно. Откуда он все это знает? Эдвард знает такие вещи — его обязанность. Он знает все, что касается перевозки грузов и людей. Эсми наклонилась и положила свою руку на его. Я хорошо знаю, что ваш отец может быть чрезвычайно упрямым. Он редко признает, если вообще это делает, что он неправ. И почему-то я уверена, что в этом вы с ним похожи. Виктория усмехнулась, но под взглядом сестры попыталась сделать вид, что кашляет. Было много случаев, когда я соглашался, что, возможно, был неправ. Начал оправдываться Эдвард. Эдвард, поймите меня, когда я сказала, что хочу... Стать хорошей матерью? Я именно это и имела в виду. Долгое время мы с Викторией были одиноки. Сколько себя помню, мне хотелось быть частью семьи. Теперь моя семья – это ваш отец и вы. А я не допущу разлада в своей семье. Не допустите? Но вы же должны понимать, что я уже не ребенок, а взрослый человек. Тогда перестаньте вести себя как ребенок. И вы, и ваш отец. Вам уже больше двадцати лет. Карлайлу... «Почти пятьдесят. Наступит время, и его не будет с нами. А пока у вас обоих есть шанс помириться». Эдвард неожиданно понял, что она совершенно права. Он никогда не задумывался, что время, отведенное им с отцом, не вечно. Конечно, он знал, что смерть неизбежна, но никогда не относил это к ним с отцом. Если честно, его всегда раздражало, что Карлайл лез в его дела» поэтому и вел себя соответствующий, но не задумывался о последствиях такого поведения. Эдвард, голос Эсми, был мягким и ласковым. «Если вы упустите эту возможность, ее может больше не быть!» Были ли преступления Карлайла Калина такими жуткими, что их нельзя простить? Конечно, нет. Самое большое его желание было увидеть сына выгодно женатым. Если посмотреть на это с другой стороны, то можно было бы понять, что он хотел для сына только самого лучшего. И это точно можно простить. И разве в свое время Эдвард не будет желать только самого лучшего для своего собственного сына? Так в чем же проблема? В том, что Эдвард уже взрослый мужчина, но продолжает вести себя как строптивый юноша? Или в том, что он до сих пор относится к отцу, как в детстве? Понадобился сторонний наблюдатель, который знает ценность семьи чтобы Эдвард сам понял, что нужно уладить разногласия между ними, мешавшие и им самим, и стороннему наблюдателю. Похоже, что выбрав Эсми, отец совершил самый правильный поступок в своей жизни — для себя самого и для своего сына. — Вы правы. — Я знаю. Вы должны понять, что это может быть непросто. — Бесспорно, — ответила Эсми, — но мы с вашим отцом говорили и он пообещал сделать все, что будет в его силах. — Я сделаю не меньше, но все же. — Расстался звук отворяющиеся двери, и внутри у Эдварда все перевернулось. Он обернулся к Эсме, и та, ободряюще ему улыбнулась.